Глава 8. Дом Мари Ивановны в 1816-1823 годах во всех отношениях типичный дом Грибоедовской Москвы. Как раз в эти годы, 1818 и 1823, и как раз в том кругу, которому принадлежала семья Римских-Корсаковых, Грибоедов, приезжая в Москву, наблюдал московское общество. В эти же годы было и создано горе от ума. Грибоедов несомненно с детства знал Марию Ивановну, и очень вероятно, что в эти приезды он бывал в её доме. Несколько лет спустя, ещё при жизни Грибоедова, в 1828 году обе семьи породнились. Младший сын Марии Ивановны Сергей женился на той самой кузине Грибоедова Софье Алексеевне, которую придание называет прототипом Софьи Фамусовой, как и её отца, дядю Грибоедова прототипом самого Фамусова. Сергея Александровича Римского-Корсакова не раз называли прототипом Сколозуба, что без сомнения ошибочно. Но любопытно эти смутные воспоминания о связи персонажей Гори от ума с домом Марии Ивановны. В одной новейшей статье даже прямо говорится о доме бывшем когда-то римских Корсаковых в газетном переулке, в котором Грибоедов посещал знакомую семью, снабдившую его всеми типами Гори от ума, начиная от Фамусова с Софьей Молчалиным с Колозуба и кончая Локеем Петрушкой.